Один на один я, скорее всего, любого из них завалю. Но, как говорится, береженного Бог бережет. А ну, как ошибемся, и таковой отыщется. Мне же по зарез надобно до начала войны дожить и страну к ней, сколь возможно, лучше подготовить. Нет, многое уже сделано и продолжает делаться, но еще столько сделать предстоит. Так что не хрен стесняться собственной паранойи, а наоборот, оную стоит холить или леять.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 Наш русский синематограф должен понять, чем он отличается от синематографа Франции, Германии или САСШ. Решим эти две проблемы, остальное решится само собой. Похоже, для большинства присутствующих мои выводы стали откровением. Нет, они и сами частенько горячо спорили, в чем беда того нового искусства, которым все здесь с энтузиазмом занимались. Но итог у таких споров был один. В синематографе пока мест мало денег.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 Так вот, господа, я предлагаю вам помощь в решении этих проблем. Во-первых, я советую вам перестать тянуться в хвосте мирового синематографа и сделать смелый шаг вперед. То есть выйти за рамки обычных сюжетов. Ну что вы нынче снимаете? Либо жанровые сценки, прибытие поезда, выход императора к народу в день тезаименитства, ежегодный зимний бал и так далее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 А синематограф не имеет с них почти ничего. Да и во многих провинциальных городах он пока мест не представлен. Все деньги, которые крутятся в нашем синематографе, идут с 5 от силы с 7% населения. А ежели включить в оборот остальные 93%? Даже ежели с каждого из них мы получим в 5 раз меньше, чем собираем с уже имеющихся зрителей, общая сумма, каковую получит российский синематограф, как минимум, учетверится. Все возбужденно загомонили очарованные открывшимися перспективами. Люди творческих профессий обладают развитым воображением, и грядущий золотой дождь, похоже, явственно встал у них перед глазами. Потому самый главный вопрос был мне задан только спустя пять минут. Опять же Ханжонковым. «Но, Ваше Высочество, как вы предполагаете взять деньги с крестьян? Они же не смогут посещать залы. У них просто нет для этого средств».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 «Значит, синематографу следует самому прийти к крестьянину, не так ли?» Ответом мне была тишина. Никто по-прежнему ничего не понимал. Ну да я и не ждал понимания. Поэтому молча кивнул одному из вестовых охранников, в чьих руках чайники уже почти опустели, А он, приоткрыв дверь и высунув голову в коридор, что-то негромко произнес. Спустя пару мгновений обе створки распахнулись и в зал внесли необычную конструкцию, представлявшую собой раму из труб,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 Я встал и в сопровождении вестового охранника подошел к высевшейся в центре зала конструкции. Остальные вестовые также слегка переместились, взяв под контроль все пространство зала, прилегающее к моей особе. Но никто не обратил на них ни малейшего внимания. Все заинтересованно пялились на меня. «Ежели в деревнях залы строить, так они действительно пустыми стоять будут. А вот это...» — я мотнул головой в сторону передвижки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 Гости снова озадаченно уставились на меня, но я не стал развивать тему, а только к залихватски подмигнул. Мол, подумайте. После чего продолжил. Кстати, содержать это училище я собираюсь только года три. А уж потом сами. Создайте какую-нибудь ассоциацию или академию синематографа и вперед. Заодно там можно будет и другие факультеты открыть. Операторов, монтажеров, а может и еще какие. Гримеров, к примеру, декораторов.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 Эта идея давно мне покоя не давала, еще с той поры, когда я жил в своем времени и не думал никуда перемещаться. Очень мне обидно было, что американский коровий пастух стал столь известным киногероем, а один куда более интересный и значимый русский героический образ так и остался недооцененным. Ковбоями — английский «каубой» от «кау» корова и «бой» парень на Диком Западе США называли «пастухов».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 Проводив гостей, я поднялся к себе в кабинет и задумался. Что ж, еще один этап подготовки к будущей мировой бойне завершен. Нет, кино, естественно, значимое само по себе. А если этим ребятам удастся еще и в достаточной мере воплотить в жизнь мои пожелания, сегодняшний разговор сработает очень мощно. Но это пока вилами по воде писано. Творческие люди, они такие. Какое у них там замыкание в голове случится? никогда точно понять невозможно. Но даже если у них нужные фильмы и не получатся, все равно беседа прошла с пользой. Я всегда был сторонником синтетических действий, за один подход решающих сразу несколько проблем, да еще и в разных областях. Рассеянные инвестиции — это просто сжигание денег в печке, сколь бы важными и нужными они не казались. Так что итогом данного разговора как минимум будет то, что число фильмов резко возрастет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 Причем это было только начало, поскольку я согласился выделить ему деньги только в том случае, если он затянет туда же, в Одессу, либо поможет организовать на месте еще четыре отелье по производству фильмов, которым я также обязался выплатить подобную сумму. Мне там не нужно было одно отелье. Мне нужно было несколько. Если уж быть до конца откровенным, Александр Алексеевич меня обул. На эту сумму отелье можно было организовать с нуля. Не то, чтобы перевести. Ну да и ладно. Мужик он увлеченный, и деньги совершенно точно не прогуляет, а пустит на развитие. Даст бог и с идеологией что-то получится. Я в этой области был не слишком Копенгаген, но имел глубокое убеждение, что нечто подобное присутствует в нашей жизни всегда, обращаем мы на это внимание или нет. То есть, если брать известный пример со стаканом, в области идеологии стакан полон всегда.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 С собой он планировал захватить пару приборов полегче, а тут... Да, вполне возможно, какие-то последствия проявятся не сразу, а спустя некоторое время. Через 2-3 года, а может и 5-10 лет. Так что нам надо бы планировать исследования на длительный срок. Я несколько секунд поразмыслил, а затем окончательно сразил профессора масштабом затеянного. Кроме того, следует подумать о специальном помещении здесь, в Санкт-Петербурге, в котором будут обобщать и хранить результаты исследований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 И от того, кто будет в нем доминировать, зависит многое. Потому что там есть то, что становится кровью нашей цивилизации. А именно нефть. Офицеры снова удивленно переглянулись. Нет о том, что нефть начинает играть все более важную роль в развитии промышленности и транспорта, все они были изрядно наслышаны. В России не только корабли переходили на нефтяное топливо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 А о турецкой нефти вообще никто не слышал. Еще нефть добывали на территории Центральной Америки, но добывали ее там также фирмы САС. Нефтяные же промыслы в других нефтеносных районах были либо неразвиты, либо, как, например, в Плаеште, представляли собой почти кустарное производство. В то время район Персидского залива, в частности Саудовская Аравия и Катар, были еще составной частью Османской империи. Бахрейн.